Господин де Люсене последовал за герцогиней вместе с Виконтом де Сен-Реми, который едва сдерживал гнев. — А разве вы не поедете с нами к сен -Валям? Виконт? — спросил герцог. — Нет, это невозможно, — поспешно ответил тот. — Послушайте, Сен-Реми, госпожа де Сен-Валь — еще одна особа... — Да что я говорю «одна»? Их там двое и я охотно бы пожертвовал обоими, ибо ее муж тоже внесен в мой список. Какой список? Список людей, чья смерть была бы для меня совершенно безразлична, если б Дарвиль остался с нами. В первой гостиной герцог Демон Бризон помогал герцогине надеть ее длинную накидку. Обратившись к нему, господин де Люсене сказал, «Раз уж ты едешь с нами, Конрад». Пусть твой экипаж следует за нашим. Разве только вы все же поедете к Сенвалим, Сенреми? Тогда я сяду вместе с вами и расскажу вам еще одну славную историю. Она ничуть не хуже истории о портном. Благодарю вас, герцог, сухо сказал Викон де сенрими Но сопровождать вас на прием я не могу. В таком случае до свидания, мой милый. А вы что, поссорились с моей женой? «Смотрите-ка, она садится в экипаж, даже не простившись с вами!» И в самом деле карета герцогини подкатила к крыльцу, и молодая женщина с легкостью поднялась в нее. «А вы, кузен?» — спросил Конрад, ожидавший из учтивости, пока герцог сядет в карету. «Садись же, садись!» — сказал герцог до Люсене, задержавшись на крыльце. Он любовался красивыми лошадьми, запряженными в экипаж Виконта. «Это и есть ваши гнеды, сен рими «Да». «А до чего живописен ваш толстый Эдвардс? Какой у него осанистый вид! Поистине настоящий кучер из благородного дома! Вы только поглядите, как ловко он держит вожжи в руке! Надо отдать вам должное, Виконт. Я бы сказал, один только этот чертов сен рими умудряется обладать всем». — Госпожа де Люсене и ее кузен ждут вас, дорогой герцог, — с горечью сказал Виконт де Сен-Реми. — Верно, черт побери, я веду себя как грубиян. — На свидание, Сен-Реми. — Ах, совсем забыл, — проговорил герцог де Люсене, останавливаясь посреди крыльца. — Если у вас не будет более интересного занятия, приезжайте к нам завтра обедать. — Лорд Дадли прислал мне из Шотландии куропаток, вернее, тетеревов. — Представляете, это такие громадины! — Условились, не правда ли? И герцог присоединился, наконец, к своей жене и Конраду. Виконт де Сен-Реми остался на крыльце один, провожая взглядом отъехавший экипаж. Тем временем подъехал его собственный кабриолет. Он поднялся в экипаж бросив взгляд полной гнева, ненависти и отчаяния на этот особняк, куда он так часто входил, точно хозяин, и откуда его с позором изгнали. — Домой! — резко бросил он. — В особняк! — крикнул выездной лаке Эдвардсу, захлопывая дверцу кабриолет. Читатель понимает, какие горестные и унылые мысли одолевали виконта де Сен-Реми по дороге домой. Когда экипаж подъехал к дому, Буайе, поджидавший хозяина в крытой галерее, сказал, «Господин граф уже наверху. Он ожидает там господина Виконта. Превосходно!» «Там также находится тот человек, которому господин Виконт велел прийти к десяти часам вечера. Это господин Птижан. Хорошо, хорошо!» Господи, ну и вечерок выдался, — подумал Флорестан, поднимаясь на второй этаж, где его ожидал отец. Он застал графа в гостиной, где происходила их утренняя беседа. — Тысячи извинений, отец. Простите, что я не попал домой до вашего прихода, но я... — Человек, в чьих руках находится подложный вексель здесь? — спросил старик, обрывая сына. — Да, отец, он ждет внизу. Пусть поднимется суда. Флорестан позвонил в колокольчик. На пороге показался Буаье. «Попросите господина Птижана подняться суда». «Слушаюсь, господин Виконт», — сказал Буаье и вышел из кабинета. «Как вы добрый отец, что не забыли о своем обещании. Я всегда помню о том, что обещал. Как несказанно я вам благодарен». «Не знаю, как я смогу выказать эту, я не хотел, чтобы мое имя было обесчещено», — прервал его граф. «И оно не будет обесчещено». «Да, не будет! Да, оно не будет обесчещено! Я клянусь вам, отец!» Граф посмотрел на сына со странным выражением лица и повторил. «Да, мое имя не будет обесчещено». Потом он прибавил с сардонической усмешкой. — А вы почему в этом так уверены? — Разве вы прорицатель? — Нет, но в своей душе я читаю твердую решимость в этом. Отец Флорестана ничего не ответил. Он ходил из угла в угол гостиной, сунув обе руки в карманы своего длинного редингота. Он был очень бледен. — Господин Птижан, — доложил Буайе, — вводя в комнату человека с хитрым, гнусным и корыстным лицом. — Где этот вексель? — спросил граф. — Вот он, сударь, — ответил Птижан, подставное лицо нотариуса Жака Феррана, протягивая вексель графу. — Тот ли это вексель? — спросил старику своего сына, показывая ему документ. Кинув взгляд на вексель, Флорестан сказал, — Да, тот самый отец. Граф вытащил из кармана своего камзола 25 тысяч франков казначейскими билетами, протянул их сыну и приказал уплатить. Флорестан вручил деньги Птижану и взял у него из рук вексель со вздохом облегчения. Птижан тщательно вложил банковые билеты в потрепанный бумажник и откланялся. Граф де сан реми вышел вместе с ним из гостиной, А Флорестан тем временем старательно разрывал вексель в клочки. — По крайней мере, у меня остались еще двадцать пять тысяч франков от Клотильды, — проговорил он. — Если ничто не откроется, эти деньги, пусть слабое, но все-таки утешение, но подумать только, как она обращалась со мной. — Да, кстати, что такого мог сказать мой отец Птижану? Скрип ключа в двери заставил Виконта вздрогнуть. Его отец возвратился в гостиную. Теперь он был еще бледнее, чем прежде. — Мне показалось, отец, что кто-то запер на ключ дверь в мой кабинет. — Да, это я запер ее. — Вы, отец? А зачем? — с изумлением спросил Флористан. Я вам сейчас скажу. Граф уселся в кресло... Передвинул его так, чтобы сын не мог уйти по потайной лестнице, что вела на первый этаж. Не на шутку встревоженный Флористан обратил вдруг внимание на зловещее выражение лица графа де Сен-Реми и теперь с опаской следил за каждым его движением и жестом. Он не мог бы объяснить, в чем дело, но испытывал смутный страх. Нынешним утром когда вы меня увидели, у вас мелькнула одна единственная мысль. Отец ни за что не позволит опозорить свое имя. Он заплатит, если мне удастся ловко притвориться и убедить его в моем мнимом раскаянии. Ах, неужели вы можете подумать, не прерывайте меня? Но я не попался на удочку. В вас нет ни стыда, ни сожаления, ни угрызений совести. Вы порочны до глубины души. У вас в жизни не было ни проблеска порядочности. Вы не начали воровать, пока вы обладали средствами для удовлетворения ваших потребностей. Это именуют честностью богачей вашего пошиба. Потом на свет явились бестактные поступки. Вслед за ними поступки низкие, и, наконец, пришел черед преступлению. Вы совершили подлог. Но это только начальная пора вашей жизни. И она может показаться прекрасной и чистой по сравнению с тем образом жизни, какой вас ожидает впереди. Да, так случится, если я не изменю своего поведения, согласен, но я изменю его, Клянусь вам в этом, отец. Вы ни в чем не изменитесь, однако, повторяю, вы ни в чем не изменитесь. Изгнанные из того круга, где вы до сих пор вращались, вы очень скоро станете преступником, подобно тем мерзавцам, среди которых вы непременно окажетесь. Так что вы непременно станете вором, а если вам это понадобится, то и убийцей». Вот что вас ждет впереди. Я стану убийцей? Я? Да, вы. Ибо вы подлец и трус. Я дрался на нескольких поединках и при этом доказал... А я говорю вам, что вы трус. Вы предпочли бесчестие смерти. И наступит такой день когда вы для того, чтобы ваши новые преступления не выплыли на свет, пойдете на то, чтобы отнять жизнь у другого человека. Но этого не должно произойти. Я не желаю, чтобы это могло произойти. Я появился в самое время, чтобы спасти, по крайней мере, свое имя от публичного позора. С этим пора покончить. Что это значит, отец, покончить? «Что вы этим хотите сказать?» — воскликнул Флористан, которого все больше и больше пугало грозное выражение лица графа и его все возраставшая бледность. Внезапно в дверь кабинета громко постучали. Флористан направился было в кабинет, чтобы отпереть дверь и тем самым положить конец разговору с отцом, который приводил его в ужас. Но граф железной рукой схватил его за плечо и удержал на месте кто там стучит? — спросил граф. — Именем закона! Отворите! — Отворите! — раздался в ответ чей-то голос. — Стало быть, это был еще не последний подложный вексель? — негромко спросил господин де Сен-Реми, грозно взглянув на сына. — «Это был последний. Клянусь вам, отец!» — ответил Флорестан, тщетно стараясь освободиться от мощной руки графа. «Именем закона отворите!» — снова послышался голос. «Что вам угодно?» — спросил граф. «Я комиссар полиции. Я пришел произвести обыск в доме виконта де Сен-Реми, которого обвиняют в краже бриллиантов. У господина Бодуэна-ювелира...» — Есть веские доказательства. Если вы не отопрете добром, сударь, я вынужден буду распорядиться взломать дверь. — Уже вор! — Значит, я не ошибся, — едва слышно проговорил граф. — Я пришел, чтобы убить вас, но слишком поздно. — Убить меня? — вскричал Виконт. — Вы достаточно позорили мое имя. Пора с этим покончить. У меня с собой два пистолета. Либо вы сами пустите себе пулю в лоб, либо я сам вас застрелю и скажу, что вы покончили с собой в отчаянии, дабы спастись от позора. И граф с пугающим хладнокровием достал свободной рукой пистолет из своего кармана и протянул его сыну, сказав, «Довольно, если вы не трус, пора покончить счеты с жизнью». После новых и столь же тщетных попыток вырваться из рук графа, его сын в ужасе отпрянул и смертельно побледнел. По ужасному и неумолимому взгляду отца он понял, что рассчитывать на его жалость не приходится. — Отец! — в отчаянии воскликнул он. — Вам надобно на умереть. Я глубоко раскаиваюсь в содеянном. Слишком поздно, вы слышите? Они уже ломятся в дверь. Я искуплю свои проступки. Они сейчас войдут. Стало быть, мне придется самому вас убить. Пощадите меня. Дверь уже поддается. Ты сам этого хотел. И граф приставил дулу своего пистолета к груди Флористана. Шум, доносившийся в гостиную, и в самом деле говорил о том, что дверь в кабинет продержится недолго. Виконт понял, что он погиб. Но внезапно отчаянное решение промелькнуло у него в голове. Он больше не вырывался из рук отца и сказал ему с показной твердостью и решимостью, — Вы правы, отец. Дайте мне ваш пистолет. Я достаточно обесчестил свое имя, жизнь, которая ждет меня впереди, действительно ужасно. Нет смысла бороться за нее. Давайте пистолет. И вы увидите, трус ли я или нет. Он протянул руку за пистолетом. «Но скажите, по крайней мере, хоть одно слово, одно слово утешения, жалости. Скажите мне его на прощание», — прибавил Флористан. Дрожащие губы, бледность, искаженное отчаянием лицо, все выдавало ужасное волнение, владевшее в эту минуту виконтом. «А что, если он все-таки мой сын?» — со страхом подумал граф, не решаясь передать пистолет Флористану. Но если это мой сын, я тем меньше должен колебаться перед тем, как принести его в жертву. Дверь в кабинет теперь непрерывно трещала, не оставалось сомнений, что она вот-вот будет взломана. «Отец, они сейчас войдут! О, теперь я, наконец, понимаю, что смерть для меня — благодеяние! Спасибо, спасибо! Но протяните мне хотя бы руку и простите меня!» Несмотря на всю свою твердость, граф невольно содрогнулся и сказал взволнованным голосом, «Я вас прощаю, отец! Дверь сейчас распахнется. Ступайте к ним навстречу. Пусть, по крайней мере, на вас не пойдет подозрение. А потом, если они войдут сюда, то помешают мне покончить с собой. Прощайте!» В соседней комнате послышались шаги нескольких человек. Флористан приставил к груди дуло пистолета. Выстрел раздался в то самое мгновение, когда граф, стремясь избежать ужасного зрелища, отвернулся и бросился вон из гостиной. Обе половины портьеры сошлись за ним. При звуке выстрела, при виде смертельно бледного, и совершенно потерянного графа полицейский комиссар замер на месте и жестом запретил своим помощникам переступать порог гостиной. Предупрежденный Буайе о том, что Виконт заперся в кабинете с отцом, полицейский чиновник все понял и с уважением отнесся к огромному горю старика. «Умер!» — с болью воскликнул граф, закрывая лицо руками. «Умер!» — повторил он изнеможении. «Но это было необходимо. Лучше смерть, чем позор. И все-таки это ужасно». «Милостивый государь!» — печально произнес полицейский комиссар после короткого молчания. «Избавьте самого себя от горестного зрелища. Покиньте этот злополучный дом. Сейчас мне предстоит выполнить уже иной долг, еще более тягостный, чем тот, что привел меня сюда. — Вы правы, сударь, — ответил граф де Сен-Реми. — Что касается человека, ставшего жертвой этого мошенничества, передайте ему, пожалуйста, чтобы он обратился к господину Дюпону, банкиру. — Его контора на улице Ришелье? — «Он всем хорошо известен», — ответил полицейский комиссар. «В какую сумму оцениваются похищенные бриллианты? Они стоили около тридцати тысяч франков, милостивый государь. Человек, их купивший и обнаруживший, что они украдены, заплатил эту сумму вашему сыну». «Столько я могу еще заплатить». Пусть ювелир придет послезавтра к моему банкиру, я с ним все улажу. Полицейский комиссар поклонился. Граф вышел из кабинета. После его ухода полицейский чиновник, глубоко потрясенный этим неожиданным происшествием, медленно направился в гостиную, вход в которую был закрыт портьерой. С волнением он приподнял ее. «Никого?» — воскликнул он, опешив. Внимательно оглядев гостиную, он не нашел в ней ни малейших следов трагического происшествия, которое вроде бы только что случилось. Затем, обнаружив небольшую дверь, искусно скрытую обоями, он кинулся к ней. Дверь была заперта снаружи, со стороны потайной лестницы. Ну и хитрец! Именно через эту дверь он сбежал, — с досадой воскликнул полицейский. Виконт в присутствии своего отца приставил пистолет прямо к сердцу, но затем весьма ловко чуть-чуть сдвинул его, и пуля пролетела под мышкой, после чего он, не теряя времени, исчез. Полицейские старательно, самым тщательным образом обыскали весь дом, но Флористана нигде не обнаружили. Пока его отец и полицейский комиссар разговаривали друг с другом, Виконт быстро сбежал по лестнице, прошел через будуар и теплицу, а затем по пустынной улице добежал до Елисейских полей. Зрелище столь низкой развращенности человека, живущего среди роскоши, зрелище весьма прискорбное. Мы это знаем. Однако из-за отсутствия разумных и прочных устоев богатым классам также роковым образом присущи свои беды, свои пороки и свои преступления. На каждом шагу мы встречаемся с таким удручающим явлением, как безрассудная и бесплодная расточительность, какую мы только что описали и она непременно ведет в конечном счете к разорению утрате уважения окружающих, к низости и позору. Да, повторяем, это жалкое и, вместе с тем, зловещее зрелище. Его можно сравнить разве что со зрелищем цветущей нивы, которую бессмысленно опустошила стая хищных зверей. Спору нет, наследство... Частная собственность, священны и неприкосновенны, и такими они должны оставаться. Богатство, накопленное человеком или полученное им в наследство, должно невозбранно принадлежать ему, даже если оно своим блеском ослепляет глаза людей, бедных и страждущих. Еще долго будет существовать страшное несоответствие, которое существует ныне между положением миллионера Сен-Реми, и ремесленника Муреля, но именно потому, что такое неизбежное несоответствие освящено и охраняется законом, те, кто обладает огромным богатством, обязаны пользоваться им, следуя правилам нравственности, как и те, кто обладает только честностью, смирением, мужеством, как и те, кто ревностно трудится». С точки зрения здравого смысла, прав человека и, разумеется, в интересах всего общества, крупное состояние должно стать неким полученным в наследство денежным вкладом, который доверен разумным, умелым, сильным и великодушным людям, и они должны одновременно приумножать и расходовать свое состояние таким образом, чтобы все то, что, по счастью, окажется согрето его яркими и благотворными лучами, оживало, становилось лучше и плодоносило. Порою так и бывает, но лишь в редких случаях. Сколько молодых людей, подобно Виконту де Сен-Реми, становятся в двадцать лет обладателями весьма внушительного состояния либо поместья, и они безрассудно растрачивают свое состояние, предаваясь безделью, становясь рабами скуки или порока, а порой и низости, только потому, что не знают, как лучше употребить свое богатство с пользой и для самих себя, и для окружающих. Другие богачи, напуганные непрочностью благ земных, самым отвратительным образом Копят деньги. Наконец, иные, зная, что деньги, не пущенные в оборот, постепенно тают, предаются безнравственным и азартным биржевым спекуляциям, которым власти споспешествуют и покровительствуют. При этом спекуляторы неизбежно становятся либо плутами, либо жертвами обмана. А разве может быть иначе? Кто наставляет неопытную молодежь? Кто учит ее хотя бы начатком бережливости индивидуальной, которая в конечном счете оборачивается бережливостью всего общества, никто не учит? Богач со своим богатством, как и бедняк со своей бедностью, живет в нашем обществе, но предоставлен самому себе? Общество не заботит ни избыток средств у одного Не нужда другого. Никто не думает о том, что нравственность необходима богачу ничуть не меньше, чем бедняку. Но разве не власть мужчины должны выполнять великую и благородную задачу? Проникшись, наконец, искренним сочувствием и жалостью к неимущим, ко все возрастающей нужде тружеников, которые пока еще сохраняют покорность, уничтожив гибельную конкуренцию между всеми и каждым, Приступив, наконец, к решению неотложной проблемы упорядочения условий труда, власть имущие подадут тем самым благодетельный пример сочетания интересов труда и капитала. Но этот союз труда и капитала должен быть честным, разумным и справедливым, он должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача и тогда вновь созданные узы доброжелательства и благодарности скрипят этот союз и навсегда сохранят мир и спокойствие в государстве. Какие грандиозные последствия ожидают нас, если все это воплотится в жизнь! Кто же из богачей станет тогда колебаться в выборе между бесчестными и губительными возможностями биржевой спекуляции, мрачными утехами скопидомства, безрассудным тщеславием разорительного мотовства и разумным использованием своего богатства, одновременно плодотворным и благодетельным, в результате чего распространится благосостояние, укрепится нравственность, воцарится счастье и радость во многих семьях.